Глава 13. На секунду замираю, осознавая только что услышанное и боясь поверить в него. Серьезно? Мне пока что можно радоваться?» Спрашиваю, а потом поспешно добавляю. «Прости, не стоило так говорить. Неподходящая ситуации эмоция». «Нет, нет, я понимаю, все хорошо. Не переживай», — усмехается Андрей. Хорошая из нас пара беглецов. Анекдот какой-то. Произношу, а потом поспешно исправляюсь. То есть не пара, конечно. Мы не пара. Не в том смысле. Мы два незнакомца со схожими обстоятельствами, оказавшиеся в одном месте волею случая. Несу какую-то околесицу и краснею от стыда. Лучше бы не оправдывалась, вот честно». Так я только привлекла лишнее внимание к слову «пара». Не понимаю, почему рядом с Андреем я смущаюсь. Раньше не замечала за собой подобного. «Раньше у тебя был муж светом в окошке», — парирует мое подсознание. «Но от него мне хочется лишь отмахнуться». «Анна, боюсь, нам придется сменить место локации». «Кажется, Андрей не слушал меня». Он был занят осмотром вторженца. Больше мне нельзя отсиживаться в твоем гостеприимном доме. Такие гости зачистят. Я сейчас схожу в центр поселка, воспользуюсь телефоном на почте, а потом вернусь, и мы уходим. Не теряй времени, проверь дом. Я мог что-то неправильно сделать. Мы уйдем. Зачем я тебе нужна? Я балласт. У тебя свои проблемы, у меня свои. «Не надо нам уходить. Я останусь». Испуганно лепечу. А душа жаждет как раз уйти. Нет, убежать вслед за Андреем хоть на край света. Меня начинает пугать такая реакция собственного организма на незнакомого мужчину. Я к Ларсу не испытывала и сотой доли обожания. Что рвется наружу из меня, стоит нам с Андреем заговорить. Не останешься. Здесь небезопасно. Могут быть другие, я же сказал. Терпеливо втолковывает мне мой гость. Они не будут разбираться в том, что ты ни при чём. Ладно, поджимаю губы. Но лучше бы ты выбрал своим убежищем любой другой дом. Мне некуда идти. И план на мою дальнейшую жизнь весьма туманен. Я даже не знаю... Не сделаю ли я ошибку, отправившись с тобой? Сокрушенно качаю головой и опускаю взгляд на вырубленного вторженца. И что-то надо будет сделать с ним. Ты ведь его ненавечно спать отправил. По крайней мере, убери за собой. Анна, ты не одна. Я с тобой. На мою щеку ложится мужская ладонь. И этот простой жест... Дарит мне ощущение защиты. Нет, я совершенно точно боюсь своих эмоций. Они ненормальные. Это уже какое-то отклонение в психике. Я не брошу. И, конечно, приберусь. Прямо сейчас этим займусь. Иди в дом. Ну же. Андрей подталкивает меня в сторону от дровяной кладки. И я неуверенно делаю шаг, оглядываясь назад. В голове сумбур. Адреналин от встречи с опасным типом до конца не отпустил. Зато начинает ныть плечо. Я слишком сильно замахивалась, перенапрягла мышцы. Но как Андрей справится сам со вторженцем? Тебе же нужна помощь, наверное, хмурюсь. Ларс бы сам справился, но он оборотень. Для него тяжесть человеческого тела ничего не значит. «Не нужно, Анна, правда. Я сам справлюсь. Но спасибо тебе», — с мягкой улыбкой отвечает Андрей. «Я ухожу таки в дом и думаю о том, что никто меня брать с собой не будет. Он так сказал, чтобы я не впала в очередную истерику. Но покинуть прабабушкин участок придется. Не хотелось бы сбежать от Ларса и стать случайной жертвой чужих преследователей». Довольно быстро привожу дом в порядок, обхожу его для надежности два раза. Больше время тянуть нечем, а Андрей так и не вернулся. Грустно усмехаюсь и покидаю любимое жилье. Ласково оглядываю стены, запираю дверь и искренне надеюсь когда-нибудь еще навестить домик прабабушки. Нехорошие предчувствия насчет него обуревают меня. Вторженцы по душу Андрея, Могут и пожар здесь устроить. Стою с минуту на крылечке, но моего гостя не видно. Что ж, зато перестану испытывать иррациональные чувства в его присутствии. За неимением объекта привязанности снова приду в себя. Короткий визит под навес, а следом и вокруг участка показывает, что, по крайней мере, Андрей держит свое слово. Он убрал тело. Почему-то вторженца я теперь мысленно называю именно телом, словно его усыпили навсегда. Моя интуиция довольно соглашается с этим рассуждением, а я отчаянно машу головой, не желая думать о таком. Выхожу за калитку, нарочито долго запираю ее, и вдруг ощущаю на своей талии чужие руки, а их обладатель до более знакомой интонации произносит. «Здравствуй!» Ужас сковывает меня, и я отчаянно жалею, что не взяла с собой ни одну несчастную деревяшку. Правда, какие ж они несчастные! Они-то как раз счастливые! Сейчас несчастный стану я!»